от издателя. К сожалению, часть записок, рассказывающая об инаугурации, находилась в ужасном состоянии, и несмотря на все усилия восстановить ее не удалось. Поддалось расшифровке лишь упоминание о скоплении почетных гостей, артиллерийском салюте и прекрасной погоде. Инцидент с роскошной шляпкой жены гаитянского посла остается неразгаданным. Кто именно содрал с супруги дипломата шляпку и взобрался с ней на вершину флагштока, где просидел полчаса, так и осталось неизвестным. Это мог быть и президент, но ничего определенного сказать нельзя. Веленевая бумага с эмблемой президентской канцелярии Итак, если не считать инаугурации, это было первое появление президента в обществе, и общество было впечатляющим. Среди приглашенных дипломатический корпус в полном составе, племянник английской королевы, несколько нефтяных шейхов, известный итальянский кинорежиссер, 28 миллионеров – Рок-ансамбль «Ревущие флейты» в полном составе, семеро музыкантов и шестнадцать их жен, восемь епископов, три солиднейших обозревателя, четырнадцать делегатов мафии, сто семьдесят девять представителей светского общества обоего пола, четыре лауреата Нобелевской премии, недавно свергнутый «Африканский король», Список приглашенных я дочитал до половины и бросил. На душе скребли кошки, близкий контакт президента с таким количеством мог кончиться плачевно и для нас, и для него. В этот тягостный для меня момент вошел Стендиш, и я позавидовал его лицу, такому восхитительно непроницаемому. Я хотел поделиться с ним своими опасениями, но не нашел слов. Меня удивил его вид. Он был в смокинге, на лацкане которого поблескивал новенький крест золотого орла, но босс, даже без носков. Прежде чем я успел открыть рот, он заговорил первым, «Рой, вы еще не готовы?» «Причесаться я успею. Я не о том. Обувь вы разве не будете снимать?» И из всех гостей будут обуты только дипломаты, да и то не все. Это новая мода, разве вы не знали? Как только увидели, что на инаугурации президент был босиком, владельцы обувных фабрик в панике, акции падают, отмечены случаи самоубийства. Я бы не поверил ему, но появились дамы Алиса с женами Стендиша и Кэлла, ставшего пресс-секретарем Уайтхауза. Дамы были боссы. Тогда я поверил и со вздохом принялся разуваться. Советник президента обязан был придерживаться его линии. Окажись я обутым? Неизвестно, как отреагирует пресса. Вполне возможно, в завтрашних газетах появятся сплетни о размолвке между президентом и людьми из его команды. Через минуту я узнал, откуда появился у Стэндиша наш высший орден. По коридору шествовал президент в смокинге, причесанный, надушенный и босой. В горсти у него было зажато несколько крестов «Золотого орла», А следом за ним трусцой бежали человек пять сенаторов, генерал Айрон Булл и кучка второстепенных чиновников Министерства юстиции. Они злобно косились друг на друга, подставляли друг другу под ножки, толкались и ругались в полголоса. Престарелый сенатор Фейсон Тейбл на секунду потерял бдительность и тут же полетел вверх тормашками, хныча от обиды. Президент остановился, подумал и сунул ему в руку орден. Потом бросил остальные на пол и зашагал ко мне, не оглядываясь. Все, кто бежали за ним, упали на пол и сбились в кучу, из которой рвались яростные крики. «Сударь, черт побери! Уха Мой!» «Черт знает что!» — сказал я. «Дик, вы бы вмешались?» Дик щелкнул пальцами из раздвинувшейся стены появились четверо его молольщиков и ринулись в свалку президент подошел к нам смокинг у него на груди оттопыривался там оказался изрядный запас орденов господи президент где вы их взяли спросил я машинально у, -у, -у" сказал президент протягивая мне крест «Право я...» — начал я было, но он не желал слушать никаких возражений, и мне пришлось принять награду. «Спасибо, президент, я тронут...» — сказал президент и пожал мне руку. И мы поехали на прием. Я уже начал привыкать к новой жизни, длинным, как анаконды, автомобилем, начиненным всеми мыслями удобствами, выездом с полицейским эскортом, своему огромному кабинету, секретарям, Уайтхаузу. Все шло как нельзя лучше. Почему же тогда Алиса вела себя как-то странно, не радовалась моей головокружительной карьере и не торопилась тащить меня в церковь? И почему сам я не так безмятежен, как в старь? Огромный зал был уже полон. Раньше я видел такое только в кино, дамы с обнаженными плечами, огромные драгоценные камни на шеях и в прическах, блеск золота и хрусталя, экзотические мундиры и ордена иностранных генералов, парижские туалеты, русская икра, арабские галябии. Впрочем, все это я рассмотрел позже. Прежде всего мне бросилось в глаза множество босых ног, мужских и женских, с педикюром и без, пальцы некоторых были даже украшены перстнями. Новая мода охватила бамонт со скоростью лесного пожара. Обуты были только епископы, да и то лишь трое из восьми люди почтенного возраста и часть дипломатического корпуса». Послы Чили, Гаити, Парагвая, Пакистана, Гондураса и некоторых других стран тоже попирали пушистые ковры босыми пятками, а некий вальяжный подполковник даже засучил фирменные брюки, считая, видимо, что одних босых ног недостаточно. Среди дипломатов наблюдалось стойкое размежевание, послы дружественных стран были боссы, дипломаты держав, имевших с нами в данный момент какие-либо трения, щеголяли в высоких сапогах при фрачных парах. Не присоединившиеся, и страны третьего мира богатый выбор, от охотничьих шнурованных ботинок до колена, до низкооткрытых туфель, а то и сандалий, состоящих из деревянной подошвы и ремешков. Но израильский посол превзошел всех. На нем были стеклянные ботфорты. С одной стороны, они были абсолютно прозрачные, и каждый мог видеть, что мистер Гольденберг не надел носков. Президент вошел, следом вошли мы, и разговоры оборвались. Я поежился, вряд ли дипломаты, бизнесмены и светские львы стали бы лично волочь нас за ноги к мусоропроводу, но существуют еще и лакеи, и если президент и здесь отмочит что-нибудь. Останистый дуаен дипломатического корпуса выступил вперед и с достоинством откашлялся. Не успел он произнести ни слова... Президент решительно взял у него из рук листок с текстом приветственной речи, скомкал, попробовал на зуб и, смяв, опустил в карман случившемуся рядом банановому генералу. Вслед затем вытащил из кармана и преподнес Дуайену и генералу навешенькие кресты Золотого Орла. Вспыхнули блицы, награжденные, гордые и счастливые, они прикрепляли ордена, Соседи по шеренге завистливо косились на них. Президент прошелся взад-вперед, наугад рассовывая дипломатам оставшиеся ордена, а последний швырнул на стол в блюдо с икрой, откуда его тотчас выудил пригоршней какой-то представительный шейх. Внезапно президент остановился и зачарованно воззрился вверх. Это была великолепная люстра, огромная, украшенная мириадом подвесок, похожая на собор Нотр-Дам, перевернутый вверх ногами на полотне Сальвадора Дали. И президент не выдержал. С восторженным воплем он вскочил на плечи высоченного генерала, перепрыгнул на пальму, раскачался как следует, из его карманов посыпались на головы собравшихся еще два ордена, орехи, Бог весть, как оказавшаяся у него зажигалка, и влетел на люстру. Однако люстра — это не лиана. Хрустальные висюльки градом посыпались на стол и собравшихся, захлопали взорвавшиеся лампочки — Президент покачнулся и с молодецким воплем рухнул вниз на стол прямо в огромное блюдо с датскими бутербродами, час назад доставленными самолетом из знаменитого копенгагенского ресторана «Оскар Дэвидсон». Мы бросились к нему, но все оказалось в порядке, он даже не ушибся. Рядом с ним оказалась ваза с бананами, и он восседал в блюде, веселый, взъерошенный, в каждой лапе по банану. Я зажмурился и стоял с закрытыми глазами, а вокруг гомонили. Вот-вот, чего-то в этом роде я и ожидал. Так мне и говорили, простой, демократичный. В самом деле никакой чопорности, ничего от старого света. И правильно я считаю, в конце концов, мы новый свет. Нет, но какого благородства человек, а? Как это мило с его стороны». «Вручить орден даже послу Гваниронии, хотя отношения у нас сейчас с ними настоящий джентльмен, верно? Он с юга, и не возражайте, только там у нас еще и сохранились настоящие джентльмены, он наш, и нисколечко не задается, как-то чувствуется, что с ним можно запросто поговорить, верно?» Да, другой на его месте задрал бы нос, из безвестности в Уайтхаус, такой милый. Том, ты не мог бы меня представить? Дорогая, вот же мистер Джордан. Да-да, мистер Джордан, будьте так любезны. Я открыл глаза, президент уплетал бананы, далеко расшвыривая кожуру, тотчас исчезавшую в карманах любителей сувениров. Теперь я был спокоен. Президент мог вытворять что угодно, потому что он был президентом. И вообще, с чего это я взял, что он может шокировать публику? Не хватит времени и места, чтобы перечислить все странности, которыми страдали владетельные особы, но разве им переставали воздавать почести? Да и чем можно удивить после панков, сексуальной революции, пробежек голых толп по улицам наших городов и всего прочего? Двадцатый век дал нам многое, и плохое, и хорошее, но напрочь отучил удивляться. Мне стало легче, и я почувствовал себя прекрасно. Я взобрался на стол, уселся, свесив ноги, и непринужденно обратился к собравшимся. «Прошу садиться!» «Господа и дамы!» Я налил себе шампанского. Президент сунул мне банан и зажал вазу между колен, подозрительно поглядывая вокруг. Гости дружно полезли на стол, стараясь оказаться поближе к президенту. Парагвайский посол угодил на салатницу с остро вырезанными краями, очень неудобную для сидения, но терпел и гордо поглядывал на тех, кто устроился подальше». Вокруг тихо, но так, чтобы президент слышал, шептались Ново! Оригинально, свежо и до чего демократично? Перед президентом выстроились в ряд три вазы с бананами и он убедившись, что любимого лакомства достаточно, раздавал их направо и налево, а я представлял ему гостей, тут же забывая их имена, мне шептали новые и новые, кто-то услужливый наполнял мой бокал, играла музыка, президент уже вальсировал с королевой сезона миссис Нокмаллер». Неизвестно откуда на моем фраке появился десяток орденов, и какой-то терракотовый полковник торопливо прикреплял одиннадцатый, шепча что-то про военную, экономическую и финансовую помощь, моральную и политическую поддержку, заверял, что они там у себя самые настоящие демократы, а их почему-то упорно именуют хунтой, до да слез обидно». Кто-то раскачивался на люстре, хрусталинки сыпались на головы и за шиворот. Президент во главе толпы светских львов и львиц скакал по столам и пальмам. Все смешалось. Люстра, теряя последние подвески, рухнула под тяжестью двух бонвиванов, трех полковников и самого молодого епископа, но никто не обратил на это внимания. В зале никого почти не осталось. Из парка доносился треск веток и «Гиб-гиб! Ура! Смит!» И я понял, что мы признаны светским обществом.